Перестань держать и выпустите меня на волю. Ах, ему хочется на волю, воскликнул Дэйв. А ты сам не пробовал освободиться? Вот водосточная труба, по ней спуститься легче легкого. Ты как считаешь, Фин? и они снова захохотали. Я испробовал все», — сказал я. Замолчите и слушайте меня. Пусть Фин взломает замок у кухонной двери. До нее можно добраться по пожарной лестнице с той стороны.